Четыре. Почему здесь так часто упоминается Сталин? Потому что авакум принадлежит к традиции тюремной литературы, а разговор о русской тюрьме неизбежно приводит к Сталину и его лагерям. Однако при Сталине наказания были слишком суровыми, а чрезмерная суровость, разумеется, несправедлива. Сейчас дают условные сроки за преступления, которые при Сталине награждались пятью годами лагерей. Не говоря уже о политических заключенных, которых сейчас в России единицы, а при Сталине за весь период его правления их было более двух миллионов. Наконец, смертные казни. Их сейчас и вовсе нет у нас, а Сталин, руками верного Ежова, в 1937-1938 годах чистил свою партию по графику, по разнарядкам, по планам. От 500 до нескольких тысяч с каждой республиканской партийной организации. Кого не расстреливали, тех сажали на срок до 25 лет. Условия в сталинских лагерях описаны подробно разными свидетелями. То была система, топчущая тела и души и личности людей, причем с обеих сторон решетки. В зверей превращались и зэки, и тюремщики. В 1937 году Сталин, пребывая на пороге старости, предчувствуя неизбежную большую войну и подготавливаясь к ней, близко подошел к черте, отделяющей его от лидеров Третьего рейха, которые тоже убивали хладнокровно, рационально, по продуманной технологии и тоже были полностью уверены, что действуют во благо своих политических систем. К счастью, если здесь применимо это слово, смертельный конвейер наркома Ежова просуществовал меньше двух лет и поглотил менее 700 тысяч человек. А Берия, сменивший Ежова, был далеко не столь кровожаден. После смерти Сталина новые лидеры резко смягчили режим и нашли в себе смелость осудить преступление бывшего вождя, еще вчера фактически обожествленного. Количество сидящих по тюрьмам стало стремительно сокращаться, А мощный контроль за обществом со стороны идеологических органов, милиции и КГБ привел к тому, что в 1979 году на 262 миллиона населения СССР в тюрьмах и лагерях находилось 915 тысяч осужденных преступников или всего лишь 33% от общего количества населения. Пройдет десятилетие, и в новой демократической перестроечной России количество арестантов и зеков возрастет почти вдвое. Сталин сделал советскому обществу жестокую прививку от легкомыслия. Огромные массы рядовых граждан до сих пор уважают Сталина, считая его чрезмерно жестоким, но в целом справедливым властителем, который простой народ не наказывал, а наказывал начальников, расхитителей и вредных элементов, обездельников, заставлял работать. Между прочим, за тунеядство, то есть злостное уклонение от работы в СССР полагался срок в один год тюрьмы. Это справедливо? Конечно. Но сажали по статье за тунеядство очень мало, и не лентяев из хороших семей, а профессиональных нищих поберушек. Это как раз несправедливо. Здесь корень уважения, которым до сих пор пользуется Сталин в России. Да, тиран, но справедливый тиран. И только русское крестьянство никогда ничего хорошего не скажет про Сталина, потому что главным — Самым страшным его просчетом является вовсе не репрессивная политика, а сплошная коллективизация и провальные реформы в области сельского хозяйства. Большевики и коммунисты укрепили страну, превратили ее в сверхдержаву, но накормить свой народ так и не смогли.